Гаррис повел туда своего кузена, приехавшего из провинции. Гаррис сказал ему, «Эта ерунда не стоит выеденного яйца. Но мы все-таки зайдем туда, чтобы ты мог рассказывать, что побывал в лабиринте». «Собственно, это не лабиринт, а одно название. Надо только на каждой развилке поворачивать направо, вот и все. Мы обойдем его минут за десять и пойдем закусить». Когда они вошли туда...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 План, может быть, и помог бы делу, сказал кто-то, если бы вы хоть приблизительно представляли, в каком месте лабиринта мы находимся. Гаррис этого себе не представлял и предложил направиться обратно ко входу, чтобы начать все сначала. Предложение начать все сначала не вызвало большого энтузиазма. Что же касается рекомендации вернуться ко входу в лабиринт, то она была встречена единодушным одобрением, и процессия повернула и опять потянулась вслед за Гаррисом в обратном направлении.